Глава сорок шестая. «Мама отправилась спать», — сказал я пожарному инспектору. «Я же, как часто бывало, вышел поохотиться на кроликов». «Не торопитесь меня осуждать. Я охотился не для развлечения. Я охотился, чтобы у нас была еда. Говорю об этом, поскольку знаю, в двадцать первом веке некоторые люди, особенно горожане, болезненно относятся к таким вещам». Для охоты у меня была проща. Сейчас прощами не пользуются, но это очень действенное оружие. Моя представляла собой длинный кожаный ремень с небольшим мешочком посередине. Я сделал прощу много лет назад и пользовался ею довольно умело. Ещё у меня был отцовский нож. Лезвие его за столько столетий почернело и истончилось от многократных затачиваний. Однако об этом я Робби ничего не сообщил, сказал, что пошёл прогуляться. "Ночью?" спросил он, стараясь скрыть удивление. К северу от нашего леса находится большое поле, на которое прохладными весенними ночами приходят кролики. До недавнего времени людей я там не встречал. Но когда построили новые дома, на поле стали выгуливать собак, и мне пришлось охотиться реже. Не хотелось попасть в чью-нибудь собаку или тем более в человека. Я взял большой налобный фонарь. Однако луна, почти полная, светила очень ярко, и мне не нужно было освещать дорогу. Поэтому я включил фонарь только на поле, направив луч на землю. Свет фонаря отражается в глазах кролика, и ты сразу видишь свою добычу. Заметив одного, я медленно достал прощу и вложил в неё шарик примерно полутора дюймов в диаметре. Не отрываясь, я смотрел на блестящие глазки кролика и раскручивал прощу за тонкий ремешок. И тут заметил нечто странное. Какой-то новый свет на юге, очень слабый, серо-оранжевого цвета, цвета пожара. Извините, но думаю, вам нечасто доводилось видеть, как горят дома, города, корабли. Мне доводилось. Я сразу понял, что произошло, и побежал в лес, отталкивая ветки, поскальзываясь на мху, задыхаясь и кашляя. Внутри меня разрастался ужас. Я чуть не споткнулся о бифу, выскочившую из леса, и осознал, случилось нечто кошмарное. Бифа, бифа, иль, иди, кричал я, но кошка даже не повернулась в мою сторону. В панике она бежала по полю, словно за ней гналась собака. Тогда в голове моей раздался голос Рафеля, учившего меня боевым искусствам. "Успокойся, Алве, твое сердце нуждается в свежем воздухе". Я пытался дышать медленнее и глубже, но у меня плохо получалось. Находясь в чаще леса, я не видел оранжевого зарева и не чувствовал запаха дыма. Но ближе к дому ошибиться было уже невозможно. Ещё несколько ярдов, и я услышал завывание на высокой ноте и треск. Я стоял, задыхаясь, на лисистом склоне и смотрел на свой дом. Наш дом, превратившийся в бушующий, ужасный ад. Жёлто-оранжевые пламя лизало деревья, и они словно съёживались от жара. Мысль у меня была только одна. Я снова и снова кричал изо всех сил, напрягая сожжённые дымом лёгкие. Мама! Мама! Мама! Я даже не мог подойти ближе. Некоторые курицы смогли убежать, одна из них хлопнула крыльями у моих ног. Другие остались запертыми в курятнике. Дверь в сарай, где жила коза Эми, была широко открыта. В бессильном ужасе я смотрел, как стекло в окне трескается, а затем лопается от жара. Может, все-таки подойти? Понять, что случилось с мамой? Я спрыгнул во двор, туда, где вчера Рокси Минто разбила голову. Спасать маму было опасно, но я не в силах рассуждать здраво, побежал к углу горящего дома, по дороге прихватив ведро с водой. Я вылил воду на лестницу позади дома, предполагая, что мне удастся забраться на второй этаж, где уже свирепствовал пожар. Лестница зашипела, и на короткое время у меня вспыхнула надежда, но уже через секунду вода испарилась, и пламя забушевало с новой силой. Затем здание рухнуло. Деревянная перемычка над уже сгоревшей дверью обвалилась и ударила меня по руке, оставив ожог. Я завопил. Потом отскочил и снова позвал: "Мама, где ты?" Меня накрыло облако дыма, и я закашлялся. Вдруг в голову мне пришла ужасная и уродливая мысль. Странно, но даже в такой жуткий момент некая часть моего мозга была способна спокойно и детально анализировать ситуацию. Не знаю, может, я на себе прочувствовал, что в минуты величайшей трагедии всё замедляется. Впрочем, время для меня не замедлилось, но некоторые вещи стали яснее, словно камера сфокусировалась на деталях обычно смазанной картинки. И я подумал... А не пришло ли время выплатить план? В дыму, ужасающем жару и грохоте разрушения одна лишь эта мысль была яркой и ясной, как звон монастырского колокола морозной зимней ночью. Из-за огня и жара мне приходилось отходить всё дальше. Рука болела, а глаза щипало до слёз. Я снова и снова звал маму. Удалось ли ей спастись? Если да, то она, конечно, меня найдёт. Затем я услышал завывание сирен и побежал вверх по склону. Я мчался в панике и ужасе, пока на глаза мне не попался тот старый сарай. Тогда я открыл дверь ключом, который я видел, маленькая девочка пряталась под камень. Вот и всё. Вот что было той ночью, когда умерла моя мама. Я посмотрел на Робби, Тот перестал писать. В глазах его стояли слёзы, что меня немного испугало. Он громко шмыгнул носом и уставился на свои туфли, качая головой. Мне так жаль, так жаль Альфи. Правда, сынок, очень жаль. Похоже, его всё это потрясло. Молчать было неудобно, и я спросил: "А я, мама?" Он поднял голову, Да. Она. Она я никак не мог сформулировать свой вопрос, и Робби пришёл мне на помощь. Хочешь спросить, было ли ей больно? Казалось, он подбирает слова. Нет, произнёс наконец Робби. Нет, не думаю. Я сглотнул. Спасибо, и добавил. Вы не видели кошку? Чёрнобелую. Он покачал головой. О, вы, сынок. Я уже забыл, что в углу сидит Санжета, но тут она поднялась и сказала: "Благодарю вас, Робби. Думаю, на сегодня Альфи достаточно". В какой-то веки её уверенность, будто она лучше знает, что для меня хорошо, не вызвала раздражения. Мне правда было достаточно.